Глава 1 Капитан Тулан проклял задание сразу, как только его отряд въехал в долину трех королей. Голуби и вестники из столицы добрались сюда быстрее, их уже ждали. Все жители королевства, имеющие в своих жилах хоть каплю благородной крови, приобрели шанс пристроить дочь во дворец. Дикий ажиотаж опередил гвардейцев почти на сутки. В первом же поместье гвардейцам представили полдюжины девочек от 15 до 3 лет и предложили всех забрать в столицу, прямо сейчас, не отвлекаясь на отдых и еду. «Младенцы, рожденные 2 или 3-го мартабря этого года», – в пятый раз повторял капитан, с тоской поглядывая на накрытый стол. Выяснив, что настолько маленьких детей в доме нет, отряд двинулся дальше. У дороги уже переминались с ноги на ногу слуги в потрёпанных ливреях, приглашая гвардейцев в другие дома и поместья. И отказать было невозможно. Каждый слуга громко выкрикивал звания и титулы своего господина, требуя немедля следовать за ним. Поколебавшись, капитан Тулан похвалил себя за то, что взял не десяток, а сразу дюжину гвардейцев и теперь легко разделил подчиненных на четыре тройки, взяв на себя общее руководство. Первую девочку подходящего возраста обнаружили быстро. Действительно, кроха всего нескольких дней от роду. Маменька ее все еще лежала в постели, приходя в себя после родов. Кормилица, крепкая деревенская баба, без суеты, развернула пеленки, демонстрируя едва заживший пупок и, хм, женский пол. Отец девочки, мелкий землевладелец, прочитал королевский указ, пошатнулся, но быстро взял себя в руки и задал логичный вопрос. «Капитан, я не смею чинить вам препятствий, но если вы заберете Альбину и ее кормилицу, как вы их повезете? Даже если прямо сейчас во дворец, неужели посадите кормящую женщину и младенца в седло до столицы несколько дней пути?» «Его Величество выдал средства на покупку телеги для перевозки кормилец и детей. Надеюсь, о ребенке позаботится ее нянька». Выдавая собственную неопытность, ответил холостой тулон «Недавно родившим женщинам нужно хорошо питаться, следить за чистотой тела и много отдыхать, чтобы младенец не заболел. Наша кормилица родила лишь месяц назад и легко может простудиться в пути. От болезни может пропасть молоко» описал перспективу молодой отец. «Я не против отправить дочь во дворец, но нельзя ли подождать хоть немного? Или хотя бы не возить нашу крошку по всей долине? Вы же все равно поедете назад этой дорогой». Резон в словах джентри был, а потому капитан принял решение. «Ваша взяла, сэр. Кормилица и дитя останутся дома до нашего возвращения, но мы будем отправлять к вам других женщин и детей». Пусть они поживут у вас под присмотром до нашего возвращения. Но средства вздохнул вероятный отец будущей королевы. Его земли приносили весьма скромный доход, и если бы не древнее имя, герб и поколение благородных предков, он бы мало чем отличался от обычного фермера. «Мы оставим вам достаточно», – уверил его капитан, извлекая из поясной сумки тяжелый мешочек с монетами. «Главное – сохраните всех живыми и здоровыми». Через час отряд отправился дальше. Капитан еще не подозревал, как ему повезло с первым родственником возможной королевы. Дальше все было только хуже. Гвардейцев пытались подкупить, чтобы вручить девочку, рожденную на пару недель раньше. Пытались убить, когда они отказались забирать мальчика в розовых пеленках. Одна мать вцепилась в стремя капитана и тащилась за его конем, умоляя не забирать новорожденную дочь. У мужчины сердце обливалось кровью, но приказ есть приказ. Да и не в тюрьму он забирал детей, всего лишь в королевский дворец. Порой крохотные свертки в обрывках простыней или нижних юбок просто выкладывали на дорогу, там, где должны были проехать посланцы короля. Такие сюрпризы капитан Тулан приказывал собирать и оставлять в ближайшем королевском приюте вести всех во дворец не было смысла. На каждого ребенка заполнялись бумаги, подтверждающие благородное происхождение. Каждой семье оставлялась копия королевского указа и распоряжение прибыть во дворец через 20 лет. А кто мог сообщить о рождении этих крох? Правда, сердобольные гвардейцы умудрились нескольких малышей пристроить своим родственникам, живущим в долине. На это капитан махнул рукой. Тем более его воины пристраивали мальчишек надеясь, что из них вырастут неплохие офицеры. У самого Тулана сердце обливалось кровью при виде подкидышей, ведь оборотни трепетно относились к щенкам, а уж новорожденных любой волк будет защищать ценой собственной жизни. Но служба есть служба. За время путешествия по долине местные королевские приюты изрядно пополнились крестниками гвардейцев, а когда мужчины высказали изумление их количеству, Замотанная директриса одного из них грустно улыбнулась. «Вы спасли этим детям жизнь, господа. Отнести ребенка в приют способна не каждая женщина. А вот скинуть в реку или прикопать в лесу – очень просто». Ошарашенные гвардейцы с того случая очень бережно собирали подкидышей и аккуратно довозили до приютов. Случались и неожиданные ситуации. В долине занимались земледелием, и поля, луга и сады тянулись порой на мили Девочку, завернутую в грубый передник служанки, обнаружили возле родника. Складывалось впечатление, что ее оставили там на милость случайного прохожего, ведь в складках грубого полотна нашелся маленький золотой медальончик с пряткой волос. Когда гвардейцы заметили обомшелый сруб и решили наполнить фляги, Ребенок уже выпутался из складок и громко плакал на солнце. Капитан сам поднял малышку с земли, стряхнул былинки с фартука и забрал находку с собой. Часа через два он объявил привал у большой красивой мельницы, стоящей на узком, но бурном ручье. Навстречу незваным гостям вышел мельник – здоровенный мужик в широкой полотняной накидке, предохраняющей одежду от мучной пыли по «Поздорову, хозяин!» – поприветствовал его капитан прямо с седла. «Поздорову, коли не шутишь!» – волк! – отозвался мужик, не думая сходить с высокой лестницы, ведущей к жерновам. Тулан оценил стать мукомола и поморщился. «Колдун!» – но выбирать не приходилось. Мельницы нарочито стояли в стороне от жилых домов. Молока у гвардейцев нет – И шансы крохи на жизнь так малы, что волк готов был обратиться за помощью даже к тому, кто видел его суть. Мельники часто бывали колдунами или знающими, а мельницы нередко служили местом проведения магических ритуалов. Кое-где молодоженам стелили в первую ночь на жерновах, чтобы семья была богатой и плодовитой. В иных краях на жерновах муж любил неплодную жену, чтобы исправить ее недостаток а где-то считалось верным бросить в жорнов первый заработок, чтобы всегда иметь деньги. Барон не был суеверным, просто знал, сколько нужно сил, чтобы ежедневно соединять силу воды, технические знания и древнюю магию зерна. Так что в мельники редко попадали случайные люди, а если и попадали, финал был печальным. Чуть не в каждом графстве была своя чертова мельница и жуткая история про мага-недоучку, не удержавшего воду или зачарованные жернова. «Мы ищем помощи», — сказал капитан вежливо, но твердо. «Возле источника лежал младенец. Мы едем дальше по приказу короля и хотели бы оставить девочку людям». Тулан показал пищащий сверток, думая о том, что до ближайшей деревеньки еще несколько миль по жаре, а до поместья почти два десятка. Девчушка просто умрет от жажды или от голода. Мельник покосился на отряд, брезгливо взглянул на пеленку, но на счастье гвардейцев откуда-то вышла высокая, очень бледная женщина и умоляюще посмотрела на хозяина мельницы. Тот не выдержал, махнул рукой. «Ко мне только не приставай!» Лицо женщины озарилось неземным счастьем. Она жадно схватила хныкающий сверток и убежала с ним, не дав мужчинам попрощаться. Поняв, что тут делать им больше нечего, капитан махнул рукой своим подчиненным, чтобы разворачивались и выезжали на дорогу. Гвардейцы подчинились, но как только выехали на дорогу, так почти одновременно заговорили. «Нехорошо, капитан! Странный мельник! Может, заберем малышку?» предложил самый молодой, едва отрастивший усы, лорд Ирген. «Не отдаст!» – вставил веское слово сержант тибрет «Почему?» – звонко удивился Ирген. «На мельнице детей нет», – ответил сержант. «А баба в соку и мельник в летах. Значит, не случилось у них. Она теперь за эту малышку-медведя разорвет. Не отдаст!» Гвардейцы поникли, но капитан всех утешил. «Назад поедем, заглянем, гостинцев привезем, проведаем. Если плохо будут смотреть, заберем». Мужчины приободрились и пришпорили коней. Изучение долины и сбор детей с кормилицами занял почти три месяца. Гвардейцы стонали, жаловались, ругались, но не понимали, что это еще цветочки. Найдя очередную девочку, подходящую по возрасту, они торжественно зачитывали указ, вручали бумаги родителям, а потом объясняли, куда младенец и кормилица должны прибыть в самое ближайшее время. Иногда к указанию пути приходилось прикладывать пару золотых на проезд. Но в основном родители могли сами отправить дитя к границе долины. А вот когда отряд навестил каждое благородное семейство на указанной астрологом территории, Оказалось, что в поместье скромного джентри их поджидают три десятка девчушек с кормилицами. Вот тут начались ягодки. Сначала пришлось закупить крытые повозки, лето было в разгаре, нехорошо морить на жаре кормящих женщин и детей. Потом пришлось снабдить повозки одеялами, подушками, ведрами для воды и нужды, веревками для сушки пеленок и запасом еды и ткани. В назначенный для отъезда день кормилицы, выйдя на крыльцо, вдруг хором зарыдали, прощаясь с родной землей. Как ни пытался капитан навести порядок, уверяя, что через пару лет женщины точно вернутся домой, его не слушали. разлив прекратила хозяйка поместья. Молодая женщина вышла на крыльцо и на зависть капралу гаркнула. «Кто будет рыдать? Сейчас же рассчитаю без жалования!» У меня тут найдутся желающие столицу поглядеть. И все. Женщины молча утерли платками покрасневшие от слез лица и полезли в повозки. Их пришлось купить четыре. Отряд по-прежнему делился на тройки, только теперь одна тройка ехала впереди, одна позади, еще двое охраняли ценный груз запаков. Поскольку ехать предполагалось по благоустроенной королевской дороге, капитан Тулан не предполагал особых трудностей. Вдоль тракта хватало харчевен колодцев и просто кострищ с навесами для дикой ночевки. Однако женщины, почуяв слабину оборотня, сделали пятидневный путь просто невыносимым. Они болтали и пели днем, когда дети засыпали от тряски повозок, зато ворчали и жаловались ночью, когда в тишине девочки начинали требовать внимания и заботы. К тому же за время ожидания Младенцы объединились, и стоило заплакать одной малышке, и рыдать начинали все. То же самое произошло с женщинами. Одна кормилица хотела пить, и тут же брякали кружками все остальные, формируя очередь, задерживая караван. Что уж говорить про ночные бдения с коликами. Порой раздраженный и вымотанный капитан объявлял у костра. «Пойду посты проверю». А сам уходил в лес, менял и ипостась, и пугал постовых зверским хохотом или воем. Иногда же наведывался в ближайшую деревню, напивался в дешевой таверне, устраивал драку и от души молотил кулаками, чтобы через час-полтора извергнуть невразумительное пойло, искупаться в ближайшем ручье и вернуться к огню спокойным и невозмутимым на зависть молодым гвардейцам. Все когда-нибудь заканчивается. Ранним летним утром повозки простучали колесами по брусчатке и въехали на территорию дворца через вход для слуг. Его величество не желало афишировать прибытие будущей королевы. Тем не менее, информация, как водится, просочилась. Помимо назначенной прислуги у заднего крыльца собрались все, кто в этот час не был занят своими непосредственными обязанностями. Кормилицы сначала рабея, а позже уже приосанившись, выбирались из повозок с подопечными на руках, а капитан сверял их со списком, называя имена претенденток на будущее величие. «Благородная девица мейсон объявлял он, и вперед выходила белотелая красавица в белоснежном чипце, держа на руках смуглую вертлявую кроху. «Леди Ауспер!» И еще одна округлившаяся деревенская баба в чистом переднике выносила вперед ворох кружевных пеленок. Когда перекличка закончилась, лорд Тулан с облегчением передал список управляющему и чуть ли не бегом направился в сторону конюшен. «Барон!» – окликнул его королевский секретарь. «Его Величество ждет вас в своем кабинете в полдень». «Непременно буду», – отозвался оборотень, мысленно вздыхая. «Его бойцы сейчас отправятся в казармы, отъедаться и отсыпаться». А ему придется быстро забежать в купальни, смыть дорожную пыль и конский пот, отыскать в сундуке мундир, сапоги, шляпу. Едва успеет к полудню придать себе вид приличный при дворе. Сейчас его дорожный плащ из черного превратился в рыжий, сапоги износились, штаны вытерлись, а мундир украсился мелкими дырочками от костров. Пока капитан приводил себя в порядок, успел наслушаться дворцовых сплетен. А оказывается, при дворе развернулась борьба за фрейлинские места при малышках. Прислуживать будущей королеве рвались все знатные фамилии, которым не удалось родить девочку к обозначенному сроку. Ведь всем известно, что и самые жестокие тираны прислушиваются к друзьям детства, нянюшкам и тем, кто был с ними рядом в юные лета. Астролог все еще не нашел примет, способных однозначно определить будущую великую. Желающих служить распределяли жеребием. Точно так же будут выбираться комнаты, личные камеристки и все прочее, необходимое детям. От горшков до пони. Повлиять на что-то может лишь приказ короля. Но монарх не собирается выделять младенцев по знатности или красоте. Слуги, меняющие в купальных простыни, подливающие горячую воду и мыло, болтали за тонкой перегородкой. Атулан невольно слышал и впитывал информацию, как губка. «Жаль, король в одной долине только девочек собирал», вздохнула какая-то прачка. «При дворе вон как услышали про стройки, так лорд Вайшат жену побил, чтобы раньше родила. Она и родила мальчика мертвого». Оборотень передернул плечами. Все же у его расы было совсем иное отношение к женщинам и детям. Маги ценили только детей, наследников силы и мощи, а женщин за долгую жизнь меняли много. Король-маг – один из самых сильных, и хоть любовницам его нет числа, для брака он искал себе особенную женщину – сильную, родовитую, с хорошим магическим потенциалом. Перебирал принцессы из соседних государств, пока не получил предсказания, что невеста его еще не родилась. А когда родится и подрастет, станет великой волшебницей и королевой. Во дворце ничего утаить нельзя, так что слухи о предсказании расползлись быстро. Через пару лет и соседние королевства все выяснили и перестали присылать послов с брачными предложениями. Затаились, выжидая. Новая королева могла изрядно смешать карты на политическом столе. «Тридцать младенцев». Как поведут себя шпионы и враги королевства? Будут травить или похищать? А может, попытаются войти в доверие, подослать своих людей? Впрочем, это забота службы безопасности. А он, капитан Тулан, уже выполнил свою службу. Привез девочек во дворец. Правда, сидела где-то за нозой что-то неисполненное. Окунувшись в огромную бадью, чтобы смыть пену, оборотень загляделся на водоворот и вспомнил. «Мельница!» Он же обещал своим ребятам, что они заедут проверить подкидыша. Вскочив, капитан начал торопливо вытираться и тут же выстроил план. Король наверняка предложит ему награду. Почему бы не испросить отпуск? Он давно не был в родных лесах, а по дороге заедет на мельницу. Успокоив себя таким решением, мужчина еще раз облился теплой водой, вытер кожу и со вздохом взялся за бритвы. «Являться к его величеству следовало при полном параде».